Глава 15. Борьба с насекомыми. «Ну что, доволен?» – поинтересовался механик, рассматривая сложенные мной контейнеры. «Определенно», – не обрачиваясь на Киба, – ответил я. Затем подумал и спросил. «Ты сказал, что дальше в них не будет необходимости. Это еще почему?» «Я не знаю». На четвертом круге вполне можно обходиться и без них, не поверишь. Но люди тут выживают, и у них это неплохо получается. И даже не с такими уровнями, как у тебя. А кое-где бродят и те, кто добрались до пятого круга. «Да кто сюда сунется?» – удивился я. Затем вспомнил, что мне неоднократно рассказывали о том, что многие люди из тех, кто достиг 25 уровня, уходят к центру. Охотники, например невозмутимо произнес Кип. Те, что отлавливают мутантов для зоопарков и полигонов. Другие группировки тоже нередкие гости здесь. А что происходит с теми, кто пришел сюда ранее? Они все еще здесь? Не думаю, что я правильно тебя понял. Я слышал, что за все время существования бастиона очень много людей ушло к центру, уточнил я. Где они? «Некоторые еще здесь, некоторых забрали, но большинство погибло и попало в банк. Я тебе говорил о нем». «Что-то ты подозрительно много знаешь», — хмыкнул я. «Опять скажешь, что узнал все от бастиона?» «Может быть», — лениво ответил механик. «Видимо, ему наскучили эти пустые разговоры». «Ну, что собираешься делать дальше?» «Для начала отыскать свою группу, передать им экзоскелеты, выдвинуться следом за шмелем, но прежде нужен рабочий транспорт. Без него боевые экзо не вывести. Они слишком тяжелые», отметил я, осматривая брошенный лагерь шмеля. Очевидно, что шакалы, получив оповещение от системы о надвигающейся мощной аномальной активности, не придумали ничего лучше, чем взять и свалить в направлении ближайшего безопасного кластера. Часть техники, которая пострадала в результате моей ночной диверсии, они просто бросили, а перед этим, не поленившись, все сжечь. Вот уроды! В итоге сейчас перед нами стояли два выведенных из строя БТР, танк без башни, изрешеченный пикап, грузовики и подорванная бронекапсула сплошной обгоревший металлолом, от которого не было никакого толку. «Вряд ли где-нибудь здесь будет оставленная людьми боевая техника», качнул головой Кип и вдруг, уставившись куда-то вдаль, заметно напрягся. «У нас гости с севера. Одна единица». Я тут же среагировал, нырнул за укрытие, схватился за оружие, отыскал угрозу, замер. Но, разглядев, медленно приближающийся зеленый идентификатор опустил автомат и ухмыльнулся. «Тебя откуда сюда занесло?» – громко крикнул я, убедившись в том, что перед нами не враг. «Объект Карсар. Высший архиупырь 17 уровня. Состояние здоровья 299 из 720. Лояльность положительная». «Откуда занесло, там больше нет!» Через минуту пробурчал тот, когда подошел поближе. Вид у него был сильно потрепанный. Поравнявшись с ним, я заметил, что рука у корсара окровавлена, когтистая лапа болтается плетью, нога в двух местах сломана, хотя кости уже частично срослись, правая часть головы вместе с шеей и плечом покрыты пузырящимися ожогами, Архиупырь усиленно регенерировал, отчего выносливость просела почти в ноль. За спиной у него кое-как висела грязная тряпка, скрученная в сверток. «О, а этот что тут делает?» – удивился Корсар, заметив идентификатор механика. На мгновение он напрягся, но заметив, что кип не проявляет агрессии, прошел мимо. «Перевоспитался. Обещал больше не баловаться», — ответил я, выразительно посмотрев на Киба. Тот никак не отреагировал. «Кто тебя так разукрасил?» — поинтересовался я у Корсара. «Да так!» — лениво отмахнулся раненый Мут, затем тяжело вздохнул и тут же все выложил. Даже стал мутантом, от болтливости он так и не избавился. «Короче, здесь неподалеку есть слегка поврежденный храм Бастиона с тайником. Вот туда я и ходил». «И зачем?» — в один голос спросили мы с механиком. «Вот! Корсар что-то есть!» Быстро развернув ее, я прочитал выскочивший идентификатор и присвистнул. «Предмет перчатка Мстителя». Класс уникальный. Прочность практически неуязвима. Существует в единственном экземпляре. Особые свойства. Позволяет ловить либо гасить направленные сверхмощные боевые способности. Добавляет носителю 300 очков здоровья. Комплект один из трех. Это реально была перчатка, отдаленно смахивающая на рыцарскую. — Обалдеть! Да это же вещь! — обрадовался я, увидев предмет, причем из того самого комплекта, что была и моя маска Мстителя. Их жаль, я не помню, куда она подевалась. — Ага, знаю, — изумученно улыбнулся Корсар. — И это еще не все. Там был и второй предмет — пояс Мстителя, но его я взять не смог. — А че так? вызывающий поинтересовался Кип. Сказано это было без явных эмоций, но как-то экспрессивно не соответствовало ни кибу, ни самому механику. Ничего. Тут же оскалился Карсар, уничтожающе взглянул на Киба своим коронным белым взглядом. В храме страж, знаешь какой? Нет? Ну и не нужно тебе этого знать. На механика взгляд не подействовал, хотя я знал, что эта способность обладала сильным парализующим эффектом. Видать, кибернетический организм имел защиту от подобных воздействий. «И кто там был?» – спросил я, вспомнив про живое дерево. «Кошмарный гибрид кальмара, злого духа и двух тонн желатина!» – выдохнул корсар и содрогнулся. «Духа?» – рассмеялся кип. Чего? «Какого еще желатина?» — не понял я. «Что это за мутант такой?» «Дерьмовый. Он вообще класть хотел на физические повреждения. Я его когтями рубил минут десять. Без толку. Регенерирует, что дурной, а сам долбит убойными штуками. В общем, выбрав удачный момент, я что успел схватить, то и утащил», — признался архиупырь, расстроенно помахав своей сломанной лапой. «Хм, еще не срослась». «Стражи все серьезнее. Полагаю, ты столкнулся с Кублаханом, и уровень у него не ниже 25 пятого, да?» «Двадцать восьмой», — признался Корсар, затем посмотрел на меня и поинтересовался. «Примеришь ее?» «А то!» — обрадовался я, выбираясь из своего экзоскелета — «Меньше минуты и перчатка Мстителя уже красовалась на моей руке. Подошла, как влетая. Ну, что-то изменилось?» Архиупырь озвучил мне мой же идентификатор. «Объект ГИО – превозмогатель 25 уровня. Состояние здоровья – 1220 из 1220. Лояльность положительная». «Добавилось 300 здоровья!» — сухо заметил Кип, как-то странно от меня отодвинувшись подальше. «А что по поводу гасителя? Вот сейчас и проверим!» Механик резко вскинул руку и крикнул «Фаза!» В мою сторону устремился сгусток ярко-розового цвета. Не знаю, что он мог со мной сделать, но среагировал я вовремя, правда, не так, как требовалось. Уплотнение! Сгусток, столкнувшись с защитной способностью, сбил меня с ног. Кожу неестественно обожгло чем-то холодным, обволакивающим. Все вокруг засияло самыми разнообразными розовыми оттенками. В глазах появились разноцветные пятна, а в нос ударил едкий запах жженой пластмассы. Через секунду меня отпустило. Закипая от нахлынувшей ярости, я вскочил на ноги с криком «Охренел!» Сразу же жахнул в кибоспособностью термо. Нужно признать, что она стала куда эффективнее. В отличие от меня, у противника никакого щита не было. Его созданное из какого-то хитрого сплава тело само по себе прочное. Механика тут же объяла пламя, изо всех щелей в механическом теле потекло что-то оранжевое, светящееся. Полоска очков здоровья тут же устремилась к середине, человеческое лицо скривилось от боли, полыхнула какая-то неестественная вспышка, и механика обволокло густым дымом. Объект-механик. Воссозданный элемент системы. Кибернетический организм 25 уровня. Состояние здоровья 770 из 1000. Лояльность условно-нейтральная. Ах, не делай так больше! раздался раздраженный голос киба дым потихоньку развеялся теперь его тело выглядело слегка оплавленным закопченным по краям морда красная глаза вылезли из орбит о классное зрелище хан сделай так еще раз честно попросил корсар этот тип мне не нравится слышь кип ты не совсем механики ты мне не нравишься а кто то первый начал. Я смотрел на механика разъяренными глазами. С ума сошел, а если бы я не успел. Ну, успел же, невозмутимо ответил тот. Только нужно было задействовать перчатку. Прокачанная защитная способность это хорошо, но там, куда мы отправляемся, из-за аномалии нестабильное энергетическое поле. Оно негативно влияет на состояние очков баста. «Понимаешь, о чем я?» «Нет, уточни. Способности могут вообще не сработать или сработать, но не так, как нужно». Получив новую информацию, ответил я не сразу, но все-таки кивнул. «Хочешь сказать, что может случиться так, что способностями там вообще пользоваться нельзя?» Поинтересовался Корсар. «Да», — ответил Кип. «Поэтому предлагаю попробовать еще раз. Фаза!» Снова он ударил так, что я среагировал только в последний момент. Что именно нужно было делать, я не знал. Просто попытался поймать сгусток перчаткой и одновременно схватить его пальцами. К моему изумлению получилось. Розовый сгусток размером с небольшую дыню словно приклеился к перчатке, Завис между пальцев и при этом, не нанося мне абсолютно никакого вреда. Он слегка потрескивал, на землю сыпались искры. «Хорошо, а теперь брось его!» Я размахнулся, разжал кулак и сгусток полетел точно в бронекапсулу. Вспыхнула расплавленная крыша и часть боковых стенок, словно светящийся пластилин, Просто прогнулись внутрь и растеклись по полу. «Зачетно!» — отозвался Корсар, оценив эффект. Его явно впечатлило. «А теперь погаси его!» Кип снова активировал свою фазу. «Я проделал те же самые движения, только вместо обратного броска просто сжал сгусток в кулак, тем самым погасив его разрушающее воздействие». Перчатка после такого приема ощутимо нагрелась. «Хорошая игрушка!» — похвалил я, восхищенно снимая перчатку. «Но я плохо понимаю, зачем она мне. У меня же есть боевой экзо, да и своих способностей хватает!» Кибы вздохнул. «Ты сам поймешь!» «Что, никто не объяснит?» — спросил я, заметив, что Корсар тоже отреагировал на мой вопрос скептически. «Сам подумай. У шмеля такой же. Возможности у вас примерно одинаковые. Однако этот шакал коварен. У него есть чем тебе ответить. Он и его крафтеры вели серьезную работу по повышению мощи и защиты. Даже бастион не знает всех козырей, которые есть у этого отморозка». «Но я уже сражался с ним», — возразил я. И не постесняюсь сказать, я вполне мог навалять ему. Не было у него ничего особо серьезного». «Тогда да. Но ты его серьезно недооценил. Все самое любопытное на тот момент было в цитадели. Теперь он во всеоружии». Механик вдруг вскинул голову и осмотрелся. «Мы потеряли много времени. Пора уходить отсюда». Я был с ним полностью солидарен. Лишняя информация не повредит, но это можно делать и в движении». «Ага. И как вы намерены забрать отсюда экзоскелеты?» усмехнулся Корсар и указал на брошенную технику шакалов. «У вас тут нормальный автопарк, только ничего из этого уже не поедет. Есть идеи?» «Нет», – честно признался я, вновь оглянувшись на сложенные контейнеры – Механик промолчал. «А у меня есть...» Археупырь снова оскалился и махнул поврежденной лапой. «В двух километрах к северу отсюда я видел пару брошенных бронетранспортеров и столько же грузовиков. Думаю, это техника шакалов. Людей там не было. Можно воспользоваться ею». «А с чего ты взял, что она на ходу?» – возразил я. «Может, они и ее сожгли?» «Не думаю». Вмешался в разговор механик. «Скорее всего, это те, кто не успели выбраться с кластера и просто застряли в возрастающей аномальной активности. Не удивлюсь, если за ними никто из товарищей не вернулся». «Тогда предлагаю прибрать ее к рукам». «Вот идите и прибирайте». «Архиупырь улегся прямо на холодные камни». «А я отдохну. Мне еще половину здоровья восстановить нужно. Заодно посторожу ваше добро. Вам туда!» Я взглянул на механика, затем перевел взгляд на корсара. Вздохнул. Повернулся, влез в экзоскелет, затем, сверившись с картой, зашагал на север. Кип, тяжело перебирая ногами, потащился за мной. «В сторону, Мара! В сторону!» Диким криком заорал Кокос, скинув с плеча пулемет и направляя его на врага. Все понимали, что на четвертом круге мутанты будут соответствующие, поэтому нужно быть предельно осторожным и реагировать максимально быстро. Девушка в теле старика среагировала верно, шустро прижалась к стене, а Кокос выжил спуск. Загрохотало. В тесном помещении сильно ударило по ушам, от чего даже голова заболела. К счастью, одной очереди хватило. Идентификатор противника потемнел. Субъект ХИТЕ, детеныш Дзенга седьмого уровня, состояние здоровья 0 из 300, опасность отсутствует, ликвидирован. Фу ты, больше шума наделали. Фыркнула белка, когда увидела, что именно ликвидировал кокос. «Это же муравей!» «Ага, размером с теленка». Марк почесал затылок и подошел ближе. «Ты только глянь, какая у него челюсть! Да он этими жевалами ногу перекусит в легкую!» «Есть и есть детеныш, то есть и...» Задумчиво произнес кокос. «Мама!» «Другие детеныши», — закончила Белка, — «мама, само собой». «Ох, черт! Вы вообще представляете себе, сколько муравьев обычно живет в муравейнике!» Повисла немая пауза. «Много. Очень много. Так мы вроде не в муравейнике, да?» — осторожно спросил Марк. «Это ж канализация». Или это отсюда канализация а снаружи выглядит как муравейник? Ответа ни у кого не было. Подробно осматривать хиты не стали. Обычный муравей, закованный в хитин. Конечно, часть пули с рикошетерей, но в целом противник вообще не серьезный. Особенно после таких супермутантов, как «Гниль». Двинулись дальше. Метров через сорок им попалось уже два муравья, ничем не отличающихся от предыдущего. Пришлось успокоить их. Пошла цепная реакция. Насекомые на каком-то своем уровне понимали, где угроза, и мчались ее устранять. Неудивительно, что чем дальше на север продвигалась группа, тем понятнее становилось, что путь будет непростым». Пока еще было неясно, что имел в виду Бастион, когда велел отыскать путь на север, используя способности. «Да сколько их тут!» – ругался Кокос, поливая из автомата прущих отовсюду муравьев. «Их были десятки, если не сотни. Все боковые ответвления канализационного коллектора буквально кишели ими. Муравьи лезли на шум, не жалея собственных жизней». Инстинкт самосохранения у них отсутствовал полностью. Уже через 20 минут такого продвижения стало ясно. Боезапас расходуется просто бешеным темпом. А как иначе? «Патроны заканчиваются!» — крикнула Мара, когда очередной отстрелянный магазин полетел на грязный бетон. Только и слышалось «Я пуст! Перезаряжаю! Прикройте, продавливают!» По понятным причинам использовать гранаты было нельзя. Все могло завалить к чертям. Тут и так, что стены, что потолок повсюду украшали трещины и сколы. А вот в боевых умениях, которые стали бонусом к 25 уровню каждому члену группы после смерти гнили, никто толком еще не разбирался. И это было серьезной ошибкой. «Автомат, я все...» Устала, выдохнула белка от разряженный ствол, выхватила пистолеты, но ну и там уже через пару минут боезапас был исчерпан. Такая же судьба настигла и Марка, а следом и Кокоса. Только Маргарет еще долбила из штурмового автомата периодически швыряя в туннеле бутылки с зажигательной смесью. Оказалось, что огонь очень эффективное средство против муравьев позади всех. Яростно шипя и размахивая лианами, ковылял Гиблорос, хватая отдельных насекомых. Некоторых он заплевывал ядовитыми шипами, кого-то просто отгонял. На укусы ему было плевать. Регенерировал Гиблорос быстро, да и боли, кажется, совсем не чувствовал. «А сорняк-то хорош!» — в момент затишья похвалила его Маргарет. Выбравшись на довольно широкое место, они смогли ненадолго откинуть муравьев и немного перевести дух. Мягко говоря, продвижение оказалось очень напряженным, а сопротивление насекомых-мутантов – интенсивным. «Хьюстон, у нас проблемы с насекомыми!» – весело крикнул Марк, когда заметил, что все шесть проходов пылали объятые огнем – В них весело потрескивали хитиновые конечности насекомых, которые еще не успели рассыпаться в прах. К слову сказать, здесь период распада был куда больше, чем на первом и втором кругах. Труп мог пролежать и несколько часов, а только потом аннигилироваться. «Хватит веселиться!» – разозлился Кокос, проверяя оставшийся боезапас. «Дерьмо! Этих муравьев там еще как говна, а мы даже не знаем, где выход!» «Так, всем срочно проверить свои атакующие и защитные способности!» «Только используя их и помогая друг другу, мы пройдем дальше», — Поддактула Белка. «Вот заодно увидим, какая мы команда». Некоторое время был слышен только рев пламени и возмущенный виск потревоженных муравьев. Они лезли откуда из глубин канализации, совершенно не думая о том, что погибнут. Что руководило их разумом? Хотя тут, как посмотреть, может, у них и разума-то нет, одни инстинкты, да и те с дефектами. Э, -э а у муравьев есть королева? Вдруг поинтересовалась Маргарет. На нее уставились три пары глаз, и гиблорос. Насчет глаз у сорняка информация требовала подтверждения. Королева, да! И она обычно сидит в самом глубоком месте муравейника, а мы. Точно, а мы спускаемся все глубже. Никто не заметил. Спуск очень плавный, почти незаметный. Все с большим усердием принялись копаться в меню, раскидывая очки дополнительных характеристик и проверяя способности. О, у меня в списке есть способность! Радостно вскрикнула белка. Огненная стена! А ну, покажи! «Пламя!» — крикнула девушка. Стена оранжевого пламени высотой около двух метров и шириной в четыре возникла из ниоткуда. Она вспыхнула адским огнем, но уже через три секунды пламя само собой распалось. «Ну, не знаю, а этого хватит?» — удивилась Мара. «У меня с огнем на выбор ничего нет». Вторая способность, которая тоже могла сжигать врага, обнаружилась у кокоса. На бетонном полу спонтанно появлялись пылающие огнем дыры, вроде как капканы. Щита, защищающего от мощных муравьиных челюстей, к сожалению, ни у кого не нашлось. Лишь у Марка был прокачанный астрал. Он в любой момент мог раствориться, утратив физическую оболочку, чтобы через несколько секунд появиться вновь. Не совсем то, что поможет против муравьев, но лучше, чем ничего. Каждый выбрал себе по одной способности, наиболее подходящей в сложившейся ситуации, и вдруг Мара воскликнула. «Эй, я нашла кое-что любопытное!» «Что именно?» «Ультразвук!» «Замечательно!» — обрадовался кокос, сообразил, на что она намекает. «Многие насекомые очень чувствительны к такому воздействию». Пока шло торопливое обсуждение имеющихся способностей, Гиблорос остался без присмотра. И неудивительно, что свалившийся откуда-то сверху муравей взял да и вогнал в куст свои острые мощные челюсти. -ш -ш. Яростно зашипел Гиблорос, изловчившись и распахнув пасть ловушку, просто отгрыз муравью голову. Выплюнул, видимо, оказалось невкусно. К слову сказать, куст — очень точно металлотравленные шипы, от которых насекомые быстро подыхали, а те, что уклонялись от шипов, он протыкал наконец-то отросшими лианами с заостренными концами. Но едва он покончил с одним врагом, появился второй. «Ультра!» — крикнула Мара. Во все стороны разошлась плотная, практически невидимая звуковая волна — Невероятно, но муравей, укожившись и жалобно заверещав, рванул прочь прямо в один из горящих туннелей. Его шкала здоровья держалась на опасно низком уровне. — Ха! Работает! — радостно воскликнула она. Со всех сторон слышался жалобный визг испуганных насекомых. — Ну вот, — весело произнес Марк, — теперь можно идти дальше. Ты только еще пискни, крикни, ну или что ты там делаешь? Да шевели ты булками, стратег, — подтолкнул того кокос с подозрением, озираясь по сторонам. Но не прошли они и сотни шагов, как в главном туннеле показались новые противники, куда серьезнее предыдущих.